«Ну-ну», — сказал он примирительно, — «что с тобой такое? Кто тебя так обидел? Ты не находишь, что муж, чьи слова не принимаются супругой во внимание, тоже имеет некоторое право обижаться?» «Я... я хотела», — ответила она сквозь слезы, — «доказать, что достойна вашего доверия, хотела помогать вам, участвовать в ваших делах, хотя бы знать о них чуть больше, а вы даже не удостоили меня вниманием. «Господи, что ты себе вообразила?» «Да, конечно, ты разозлила меня тем, что за какие-то несколько месяцев нашей совместной жизни уже столько раз поступала по-своему. История с Мэг, дружба, или, как это назвать, с Брайаном, погоня за мной почти до Хариджа, и вот теперь подвергнуть себя такой опасности здесь, в Роттердаме. А если бы Брайан чуть сильнее надавил кинжалом?» Мне только чудом удалось выбить оружие из его рук. Тот-то в его тоне заставило ее поднять голову. Она увидела его глаза и прочла в них то, что ей было так необходимо. Беспокойство, нежность, даже любовь. Кейта привычным жестом пригладил волосы. «Я до сих пор не совсем тебя понимаю», — продолжал он. «Но в этом еще одна грань твоего странного обаяния, потому что я не всегда знаю, чего мне больше хочется — предаться с тобой любви» или свернуть тебе шею за упрямство и своей воли. Одно я наверняка знаю — без тебя мне не жить. Она открыла рот от удивления. Слезы удивительно быстро высохли. Такой формы признания в любви она не ожидала. Его резкие слова звучали у нее в ушах нежнейшей музыкой. — Вы только что сказали, — проговорила она окрепшим голосом, — о двух вариантах отношения ко мне. Я предпочитаю первый из них, а моя шея пускай... Остается в целости и сохранности, милорд. С этими словами она призывно обняла его. Эпилог. Вудсток, Оксфорд, ноябрь 1646 года. «Посмотри, как я растолстела, Оливия!» В голосе Фиби звучала отнюдь не жалоба, а скорее удовлетворение, даже гордость, когда она произносила эти слова, стоя перед зеркалом, обхватив обеими руками свой округлившийся живот. Оливия отвлеклась от письма, которое читала. — Ты совсем не толстая, а лицо даже похудело. — Правда? Пожалуй, ты права. Худоба мне идет, верно? Она хмыкнула и подошла к окну. «Борцея пишет, что хочет приехать к нам на Рождество с детьми, а Руфас опять отправится в Лондон». Оливия сложила письмо. «Вот и хорошо», — воскликнула Фиби. «Надеюсь, они пробудут до крещения и тогда примут участие в нашем представлении. Я даже рада, что оно не состоялось летом. Тогда всем было бы не до него, ведь как раз в те дни шотландцы выдали короля парламенту, помнишь? И Кейта почти не бывал дома». А на двенадцатый день после Рождества, думаю, все будут в сборе. — Значит, надо уже начинать репетиции, — озабоченно проговорила Оливия, — и подумать о костюмах. — Ох, приехал Кейта, — воскликнула Фиби, отходя от окна. — Не думала я, что он так скоро вернется. Подобрав юбки, она выскочила из комнаты и устремилась вниз по лестнице. — Осторожнее, твой живот! — только и успела крикнуть Оливия. Фиби промчалась мимо Биссета, уже открывшего входную дверь, подбежала к только что спешившемуся Кейта и, пристав на цыпочки, поцеловала его в уголок рта. Он ласково провел рукой по ее пышным волосам. «Поспешил вернуться», — сказал он, — «как только представилась возможность. Как себя чувствуешь?» «Прекрасно. Лучше, чем всегда». Не скрывая счастливой улыбки, он внимательно посмотрел на жену. Применительно к Фибе можно было сказать, что беременность красят женщину. Не сбившаяся прическа, не оторванная пуговица на платье, ни чернильные пятна на пальцах не портили картины. «Вы долго пробудете дома?» — вряд ли, — ответил он. «И вы все поедете со мной». «Куда?» «В Хэмптон-Корт, резиденцию короля, где мне предстоит вести переговоры с его советниками». О, а как же мое представление! Я так надеялась устроить его здесь, в канун крещения. И порция хотела приехать. Устроишь там. Руфус тоже приглашен на переговоры, так что вы с ней встретитесь в Хэмптон-корте. Это совсем недалеко от Лондона, тоже на берегу Темзы. Вы не шутите? Мы сможем сыграть там мой спектакль? Да, и в роли королевы-девственницы будет беременная актриса», — сказал Кейт с улыбкой. «Королеву Елизавету будет играть порция», — решительно сказала Фиби.